Глава сорок третья. Арт двадцать четыре. В висках стучит, перед глазами мутные пятна. И только одна мысль бьется поверх всего, что происходит вокруг. Его больше нет. Больше нет. Я не смог. Еще немного, и придется снова процессор запускать. Чистится, чтобы нормально соображать. Или вообще отключить блок чувств. Но не хочу. Не хочу ни чувствовать этого. Сегодня ведь последний день, когда я видел его живым, последний раз, когда прикасался к нему. Не хочу ни чувствовать. И поэтому заставляю себя отвлекаться, думать о чём угодно, разбираться с проблемами. Разворачиваясь к Пьеру. Всё-таки нашёл нас. Зачем ему Искин? Попытается захватить? В процессе познакомились, отвечает его. Но его голос Даже мои анализаторы определяют что-то странное. Резкое учащение сердцебиения при абсолютно бесстрастной физиономии. Как бы сердце и у этого не глюкнуло, хотя оно у такого должно быть крепким. Ана Тиборг, да, спрашивает жадно, даже подаётся вперёд, что совершенно ему не свойственно. Вроде бы, отвечаю осторожно. Я и сам толком не понял, кто такая. Если верить её словам, человек в теле киборга Сиз 68 уточняет, пожимаю плечами. Я в секс-моделях не ориентируюсь, не люблю и никогда не любил. Где она? Перша гад ко мне взглядом, пытаясь найти среди экранов нужный. Я просил её вылечить от вирусов виолу, но мэл не уверена, что может ей доверять. Наверное, в чём-то она права. Кажется, к своему истину, я бы Танару тоже не подпустил, не сейчас. Пусть мы вместе и отбивались от рождебных киборгов. «Ты знаешь ее?» Мел поднимается с кресла, приближаясь к Пьеру. Сматривается ему в глаза, словно что-то поняла, осознала. «Только я все никак не сложу эти пазлы, хотя вроде с процессором, должен соображать скорее». «Сам привез», — бормочет тот сквозь зубы. «Слишком мало времени было, кого смог достать? Но они сказали, ничего не вышло». Оборачивается ко мне. Покажи её. Увеличиваю экран, на котором видна стоянка. Тана распускается с тропа, недовольно поглядывая на дверь. Ну что там, Кэр, повторяет нетерпеливо, уже не в первый раз, сердится похожа. Чуть помолчав, добавляет: Как отец. Будто ножом в ране. Даже не представлял, насколько она глубока. Кэр шепчет тихо: Наверное, молчу слишком долго. Больше никак, отвечаю. Соболезную Кэр. Я не помогла. Это я хочу крикнуть. Я не справился, я не успел. Но молчу. На плечо ложится мягкая ладонь. Оказывается, Мэл приблизилась. Снова всё понимает, удивительным образом чувствует, сжимает мою руку. Тут один человек хочет тебя видеть. Передают онаре так, чтобы испунте слышали. Сражаюсь с истином. В доме вроде бы уже все возвращается к нормальному функционированию, а наружную дверь открывать не хочет. Смену кодов и паролей требует. «Какой?» – настораживается Тонара. Ее ответ тоже вывожу на громкую связь. В этот момент дверь перед ней наконец отворяется. СИС-68, или как там ее, заходит в холл. Пьер вдруг срывается с места, бросается из зала. Переглядываемся с Мелагрон и вдвоем поворачиваемся к экрану. Смотрим, как он мчит к пневмолифту и дальше вниз к выходу. Поразительно хорошо ориентируюсь в моей резиденции. Успел изучить про ныра. Кэр нервно переспрашивает Танара, нерешительно оглядываясь. Тебе знаком некий Пьер? Танара замирает на миг. А толь шепчет. Понятия не имею. Снова смотрю на Мел. Та тоже пожимает плечами. Бывшие секс-игрушка крутится во все стороны, никак не может выбрать направление. Сканеры у них не ахти, да и модель старовата. Иди вперёд и налево, направляю. Танара делает шаг другой, тоже вдруг срывается с места, ускоряется. Это то, о чём я думаю, тихо бормочет рядом Милагран. Милагран. Боже, боже. Всё как-то резко махом становится на место. Ну не всё, конечно, По крайней мере, обрывки фраз, оброненных Пьером, из спутанного клубка начинают складываться в логичную цепочку. Прямо перед нами в виртуальном окне наёмник выбегает вниз, как раз в тот момент, когда Танара наконец-то определяется с направлением. На экране виднеется и Василет на фоне большого витража напротив центрального фоя. Солнечные лучи освещают сзади, придавая картине что-то мистическое. Другое виртуальное окошко отображает Танара за которой виднеется прозрачная дверь со стоянки. Оба замирают на мгновение. Атуль зовёт Танара, краем глаза вижу, как Кер водит что-то в панель своего скина, видимо, хочет собрать новую информацию. Дани осторожно произносит наёмник. А после также одновременно бросаются вперёд, и два виртуальных окошка сближаются, сливаются в одно, где двое так крепко сжимают друг друга в объятиях. Будто целую вечность бежали сюда из разных концов вселенной. «Я знаю, знаю, что ты сделал. Прости меня!» Начинает задыхаться Танара. «Думал, что никогда...» Тихо произносит Пьер, но остаток его фразы теряется в ее волосах. В глазах обоих счастье сменяется настороженностью с вкраплениями недоверия. И столько всего намешано... «Где Чимка?» Нервно спрашивает она, словно не верит, что нигде не видит малыша. Ты обещал, что будешь с ним всегда. В её взгляде нарастает страх, и он спешит прижать её к себе. Когда я понял, что ты можешь быть здесь, не рискнул брать его с собой. Где ты его оставил? Потом он оглядывается, словно боится, что могут подслушать. И не без основательно, в общем-то. Ты продал свой гравийбайк? Она указывает головой назад, туда, где осталась виола и байк Пьера. Видимо, совсем другой байк. Но Кэрен решительно сворачивает окошко. Дадим им немного времени, произносит. Скин уже работает, за безопасностью следит. Я передал Танаре, чтобы выбирали любую комнату. А мы, шепчу. В смысле, чем тебе помочь? Тэр сразу же мрачнеет, поднимается с кресла, потирая лоб. Я не знаю, бормочет. Отец никогда не говорил, надо его похоронить. Но я не представляю, где и как это сейчас устроить. Мы здесь заперты. Нужно освобождать Ломан. Думаю, какое-то время он может пробыть в медибоксе. Может, конечно. И тебе не помешает отдохнуть. Провожу рукой по его плечу. Ты ведь всю ночь в этом кошмаре. Мне, наверное, нужно в подзарядку. Но ничего не хочу сильнее, чем выспаться в своей кровати. Понимаю. Улыбаюсь. Ты всегда понимаешь. Тихо отвечает киборг, и в горле от этих слов стягивается тугой печальный комок. Керви водит меня из зала с эскином, тщательно запирает дверь, стоит пару минут возле неё, отращивая из пальцев всевозможные манипуляторы. Удобно. Усмехается в ответ на мой взгляд и вдруг тихо добавляет: "Ты побудешь со мной, Мэл?" "Конечно", киваю. Кар берёт меня за руку, заходит в глухую на вид светлую стену, внутри которой мы скатываемся словно по воздуху и попадаем прямо в его комнату. Как-то сразу узнаю её. Яркие цвета, налёт беспорядка. Видно, что здесь убирали, возможно, даже Ольви но так и не искоренили бурный дух хозяина, у которого, наверное, за всю жизнь сменилась масса увлечений, начиная с большой музыкальной установки и заканчивая стереографиями множества аэробордов. Шикарная двуспальная кровать у окна с выходом на террасу аккуратно застелена шёлковыми простынями таких же ярких оттенков. А сама терраса будто парит над городом. Вид с неё, наверное, невероятный. Приближаюсь, заглядываю туда через окошко, обвожу взглядом комнату. И многих девушек ты сюда водил? Улыбаюсь, хочу немного снять напряжение. Да и не только напряжение, кого я обманываю. Действительно его жизнь, его прошлое мне сейчас не безразлично. Пугаюсь, что своим вопросом могу сделать хуже, напомнить о прежней жизни, прежнем теле. Но Кэр мягко качает головой. Ты первая. Я никого не водил домой. Не хотел, чтобы отец не хотел ему подобляться. И у меня было достаточно денег, чтобы снимать лучшую гостиницу Ломана, если очень припечёт. Кэр приближается вдруг, касается пальцами моих волос. Сначала осторожно, вопросительно, после притягивает к себе мою голову. И не успеваю я ничего сказать, Как он сокращает расстояние между нами, накрывая мои губы своими.